Сножка. Народная песенка и игра, которую она сопровождает. В первой строчке говорится либо о церкви святого Климента Датского на Стренде, либо о церкви святого Климента в Лондонском сити. Конец сножки. А забыл, как там дальше. Только конец помню. Вот тебе свечка, чтоб кровать найти, а вот это порик, чтоб голову снести. Когда я был маленький, под эту песенку играли, поднимали руки вверх чтобы можно было под ними пробежать, а когда доходил до топорика, опускали их, и тебя ловили. Там про все церкви было, ну, про самые главные в Лондоне. Уинстон задумался, сколько лет могло быть этой церкви. Возраст лондонских зданий определить всегда трудно. Все самые большие и внушительные, особенно если они выглядят новыми, записывают в послереволюционные, а те, что постарше, считают построенными в поддернутой дымкой средние века. Столетия капитализма якобы не произвели ничего ценного. По архитектуре изучать историю так же невозможно, как и по книгам. Статуи, мемориальные доски, названия улиц – все, что может пролить свет на прошлое, систематически заменяется. «Я и не знал, что там была церковь», – заметил Уинстон. «Так-то их много осталось», – ответил старик. «Хотя теперь их...» под другие дела приспособили. Как я там дальше? А, да, вспомнил. Апельсин да лимон, у Климента слышен звон. Отвечает. Мартин, ты мне должен фартинг. Такая мелкая медная монетка, вроде цента. А где была церковь святого Мартина? Она-то еще стоит. На площади Победы, возле картинной галереи. Сножка. Фальгарской площади. Конец носки. У нее еще такое треугольное крыльцо с колоннами, а к нему ступени ведут. Уинстон хорошо знал то место. Там сейчас зал для разных пропагандистских выставок. Модели ракет и плавучих крепостей, диорам, воспроизводящих зверства врагов и прочего в том же духе. «Святой Мартин в полях. Так ее называли», продолжал старик. Хоть я и не припомню в тех местах никаких полей. Картину Уинстон не купил. Такое приобретение выглядело бы еще более странным, чем стеклянная пресс-папье. Да и как ее нести домой, не вынув из рамы? Однако задержался еще на несколько минут поболтать со стариком. Оказалось, его фамилия не Уикс, как можно было бы заключить из надписи над дверью, а Чаррингтон. Оказалось, лавочнику-вдовцу 63 года из которых 30 он провел в этом магазине. И все собирался сменить вывеску, но руки так и не дошли. Пока они беседовали, Уинстон все вспоминал ту самую полузабытую детскую песенку. «Апельсин да лимон, у Клемента слышен звон». Отвечает «Мартин, ты мне должен фартинг». Любопытно. Когда произносишь это про себя, будто слышишь колокола утраченного Лондона который где-то еще существует, спрятанный и забытый. В голове у него колокола так и заливались с призрачных колоколен, а ведь он никогда в жизни не слышал колокольного звона, насколько мог вспомнить. Распрощавшись с мистером Чаррингтоном, он спустился на первый этаж один, чтобы старик не увидел, как он осматривается, прежде чем выйти на улицу. Он уже решил для себя, что возьмет из осторожности паузу, скажем, месяц, а потом снова рискнет посетить лавку. Пожалуй, это не намного опаснее, чем пропустить вечер в культурно-спортивном центре. Самую большую глупость он и так уже совершил. Пришел сюда во второй раз после покупки дневника, не зная, можно ли доверять продавцу. Однако... Да, думал он. Надо будет зайти еще прикупить каких-нибудь красивых безделушек, вынуть из рамы гравюру с церковью святого Климента Датского и пронести ее домой под комбинезоном. Вытянуть остаток песенки из памяти мистера Чарингтона, Даже безумная идея снять комнату на втором этаже снова мелькнула у него в голове. Он чувствовал себя настолько окрыленным, что на какие-то пять секунд утратил бдительность и ступил на тротуар, не выглянув сперва в окно. Он даже начал напевать, импровизируя мелодию. «Апельсин да лимон, у Климента слышен звон», отвечает Мартин. Вдруг сердце его обратилось в ледышку, а внутренности в желе. Всего в 10 метрах по тротуару двигалась фигура в синем комбинезоне. Девица из Худлицека, та темноволосая. Даже в сумерках не перепутать. Она взглянула ему прямо в глаза и быстрым шагом прошла мимо, словно не узнав. Уинстон простоял несколько секунд, как парализованный. Потом повернул направо и тяжело побрел прочь, даже не замечая, что движется не туда. Что ж, хотя бы на один вопрос теперь есть ясный ответ. Девица шпионит за ним. В этом не может быть никаких сомнений. Наверняка шла за ним всю дорогу. Не может же она по чистой случайности прогуливаться по тому же за переулку в километрах от ближайшего партийного квартала. Таких совпадений не бывает. Агент ли она думнадзора или просто выслуживается, подрабатывая соглядатым? едва ли имеет значение. Она следит за ним, и этого довольна. И как он в паб заходил, наверняка тоже видела. Он шел через силу. Стеклянная штуковина при каждом шаге била его по бедру, и он едва сдерживался, чтобы не выбросить ее. Но хуже всего рис в кишечнике. Пару минут ему казалось, что он умрет, если сейчас же не зайдет в туалет. Но в таких районах общественных туалетов не бывает. Потом спазм прошел, оставив после себя ноющую боль. Переулок привел его в тупик. Уинстон остановился и несколько секунд стоял неподвижно, гадая, что делать дальше. Потом развернулся двинулся в обратную сторону. И тут ему пришло в голову, что девушка прошла мимо него всего минуту три назад. То есть бегом ее, наверное, можно еще догнать. Дойти за ней до какого-нибудь безлюдного места, а там размозжить ей голову болгожником. Да и кусок литого стекла в кармане тоже довольно тяжелый. Но от этой идеи Уинстон сразу отказался. Сама мысль о любом физическом усилии была невыносима. Он не смог бы ни бежать, ни нанести удар. К тому же она молода, полна сил, станет защищаться. Может быть, поспешить в КСЦ и не уходить до закрытия, чтобы обеспечить себе хоть частичное алиби на этот вечер? Но и это невозможно. Омертвляющая апатия охватила его. Хотелось одного – поскорее добраться домой и тихонько там засесть. Был уже 23-й час, когда он добрался до квартиры. Свет во всем доме отключат в 23.30. Он зашел на кухню и залил в себя почти полную чашку Джина «Победа». Потом сел за столик в нишу и достал из ящика дневник. Но открыл его не сразу. В телевиде женский голос горланил патриотическую песню. Уинстон уставился на мраморные узоры обложки, безуспешно стараясь вытеснить голос из своего сознания. За ним придут ночью. Они всегда приходят по ночам. Правильнее всего покончить с собой, пока не забрали. Наверняка некоторые так и делают. Многие исчезнувшие на самом деле самоубийцы. Но когда невозможно раздобыть ни огнестрельное оружие, ни быстродействующий яд, для самоубийства нужна отчаянная храбрость. В замешательстве думал Уинстон о биологической бесполезности, страха и боли о том, как предательски подводит тело, впадая в ступор как раз тогда, когда необходимо сделать усилия. Ведь он мог бы заставить девицу замолчать навсегда, если бы сразу принял меры. Но, оказавшись в смертельной опасности, он поэтому и утратил способность действовать. В критический момент, думал он, борешься не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже Джин не заглушил тупую боль в животе, мешающую связно мыслить. И вот так всегда. И в беде, и когда требуется подвиг. На поле боя, в пыточной, на тонущем корабле всегда забываешь, за что сражаешься, потому что собственное тело разрастается до размеров Вселенной. И даже если тебя не парализуют страх и боль, не раздирает легкий крик, твоя жизнь минута за минутой остается борьбой. С голодом, холодом, бессонницей, изжогой или зубной болью. Он открыл дневник. Казалось, это очень важно, хоть что-нибудь записать. Женщина в телевидении затянула новую песню. Ее голос впивался в мозг, как осколки стекла. Уинстон попытался думать об Брайане, для которого или которому писал в дневнике, но в голову лезли только мысли о том, что с ним будет, когда его заберет думнадзор. Если убьют сразу, это еще ничего. Что убьют – ожидаемый исход. Но перед смертью, об этом никто не говорит, но все знают. Надо еще пройти через ритуал покаяния. Валяние в ногах, мольбы о пощаде, хруст ломаемых костей, выбитые зубы, окровавленные клочья вырванных волос. Ну и зачем через это проходить, если конец и так ясен? Почему не укоротить жизнь на эти несколько дней или недель? Ведь попадаются все, и сознаются тоже, все без исключения. Совершил криводум? Все, твои дни сочтены. Зачем тогда этот ужас, который ничего не меняет? Почему он встроен в твое неизбежное будущее? Наконец ему удалось вызвать в памяти образ О'Брайена. Встретимся там. «Где нет тьмы», — сказал ему Убрайан. Уинстон теперь знал, что он имел в виду, или, по крайней мере, догадывался. «Там, где нет тьмы, это в воображаемом будущем, которое для него никогда не наступит, но к которому можно прикоснуться тайным предчувствием». Голос из телевида ездил по ушам, мешая это думать мысль до конца. Уинстон зажал в зубах сигарету. Половина табака тут же высыпалась ему на язык, и не выплюнуть эту курькую пыль. Перед глазами возник лик старшего брата, вытесняя его Брайана. Как и несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и всмотрелся в нее. Глубокий, спокойный взгляд, которым старший брат отвечал ему, обещал защиту и поддержку. Но что это за ухмылка, скрыта под черными усами? как удары свинцового колокола раздались в его голове слова. Война есть мир, свобода есть рабство, незнание есть сила. Честь Вторая. Глава. Первая. Через пару часов после начала рабочего дня Уинстон отлучился из своей ячейки в туалет. На встречу ему по длинному, ярко освещенному коридору двигалась одинокая фигура. Та девушка с темными волосами. Четыре дня прошло с тех пор, как он столкнулся с ней у лавки старьевщика. Приближаясь, Уинстон увидел, что у нее подвязана рука. Издали незаметно, перевесь «синяя», одного цвета с комбинезоном. Видимо, повредила, поворачивая большой калейдоскоп, на каких начерно строят сюжеты романов. Обычная травма для худлицека. Между ними оставалось метра четыре, когда девушка споткнулась и упала, растянувшись по весь рост. У нее вырвался крик боли, видимо, ударилась поврежденной рукой. Уинстон встал как вкопанный. Девушка поднялась на колени. Лицо ее сделалось молочно-желтым, и губы на нем казались особенно красными. Она смотрела прямо ему в глаза с мольбой, в которой читался скорее страх, чем боль. В сердце Уинстона шевельнулось необычное чувство. Вот перед ним враг, который желает ему смерти. Но это еще и живой человек, которому больно. Вдруг у нее перелом. Он инстинктивно потянулся к ней, чтобы помочь. Когда она упала, боль словно отдалась в его теле. «Больно?» – спросил он. «Ерунда. Рука. Сейчас пройдет». Ее голос звучал, как при сильном сердцебиении. «И эта бледность?» «Ничего не сломали?» «Нет, все нормально. Просто ушиблась, и все». Она протянула ему здоровую руку, и он помог ей подняться. На ее щеке возвращался румянец. Похоже, ей уже намного лучше. «Ерунда», — повторила она сухо. «Просто слегка ушибла руку. Спасибо, товарищ». С этими словами она двинулась дальше таким бодрым шагом, словно с ней и правда ничего не случилось. Все происшествие заняло полминуты, не больше. Не давать эмоциям отразиться на лице — это уже инстинкт. К тому же дело было прямо перед телевидом. И все же Уинстон лишь с трудом не выдал удивления. В тот краткий миг, когда он помогал ей подняться, Она что-то сунула ему в руку. Вне всякого сомнения, намеренно. Что-то маленькое и плоское. Открывая дверь в туалет, Уинстон сунул руку в карман и определил на ощупь, что это сложенная прямоугольником бумажка. Стоя перед писсуаром, он изловчился развернуть ее прямо в кармане. Наверняка это записка. У него возник соблазн запереться в кабинке и тут же ее прочитать. Впрочем... Он отлично понимал, что это безумие. Уж там-то телевиды наблюдают непрерывно. Он вернулся в ячейку, сел, небрежно швырнул записку на стол к другим бумагам, надел очки и подтянул к себе речепис. «Пять минут», — сказал он себе. «Пять минут, как минимум». Сердце так колотилось у него в груди, что ему казалось, будто он слышит стук. К счастью, он работал над вполне рутинным поручением правил длинную колонку цифр, что не требовало особой внимательности. Что бы ни было написано на листке, дело наверняка политическое. Унстон видел два возможных варианта. Первый и наиболее вероятный – девушка – агент Думнадзора, как он и боялся. Непонятно, зачем Думнадзору доставлять сообщения таким способом, но, возможно, у них на то свои причины. В записке может быть и угрозы. И вызов, и приказ покончить с собой, и какая-нибудь разводка. Однако он упрямо гнал от себя и другой, более причудливый сценарий. Записка вообще не от Думнадзора, а от какой-то подпольной организации. А вдруг братство все-таки существует? А вдруг девушка в нем состоит? Конечно, сама мысль об этом абсурдна, но она не покидала Уинстона с момента, когда он нащупал бумажку. Только через пару минут ему пришло в голову другое. Более вероятное объяснение. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка наверняка будет стоить ему жизни, он в это не верил, оттешился неразумной надеждой. От этого так колотилось его сердце, и он с трудом скрывал дрожь в голосе, бормочет цифры в речепис. Закончив работу, он свернул бумаги и сунул их в пневмотрубу. Прошло уже восемь минут. Он поправил на носу очки, вздохнул и придвинул к себе следующую порцию бумаг. Сверху как раз лежала записка. Он разгладил ее и прочел крупные неровные буквы. «Я тебя люблю». Это так его ошарашило, что он не сразу, лишь через несколько секунд, отправил улику в провал памяти. А перед тем, как все же это сделать, не удержался, даже зная, что проявлять излишний интерес опасно, и перечитал записку чтобы удостовериться, что ему не померещилось. Доработать до обеда оказалось непросто. Он не только едва мог сосредоточиться на череде нудных заданий, но и с трудом скрывал от телевида возбуждение. В животе у него точно разожгли костер. Новая мука. Обедать в жаркой, шумной, набитой до отказа столовой. Уинстон надеялся в перерыв хоть чуть-чуть побыть в одиночестве, но вот невезение. Рядом с ним плюхнулся кретин Парсонс заглушая резким запахом пота металлическую вонь от Жаркова и непрерывно болтая о подготовке к неделе ненависти. Особое воодушевление вызывало у него двухметровая голова старшего брата, которую его дочь со своим отрядом лазутчиков мастерит из папье-маше. Уинстона особенно раздражало, что из-за всеобщего гвалта он едва слышит Парсонса, постоянно его переспрашивает и выслушивает каждую глупость дважды. Лишь один раз он сумел взглянуть на девушку. Она сидела с двумя другими в дальнем конце столовой. Она, кажется, его не заметила, и больше он в ту сторону не смотрел. После обеда стало полегче. Пришло хитрое, сложное поручение на несколько часов работы, ради которого все прочее пришлось отложить. Требовалось подделать ряд производственных отчетов двухлетней давности так, чтобы бросить тень на одного важного члена внутренней партии, находящегося нынче под подозрением. Такое Унстону хорошо удавалось. Больше чем на два часа он сумел выбросить девушку из головы. А потом снова всплыло перед глазами ее лицо, и остро, нестерпимо захотелось уединения. Пока вокруг люди невозможно обдумать все эти новые обстоятельства. А ведь вечером ему надо быть в культурно-спортивном центре. Он запихнул в себя безвкусную столовскую еду, примчался в КСЦ, с серьезным видом принял участие в пародии на дискуссионную группу сыграл две партии в настольный теннис, опрокинул несколько рюмок джина и высидел полчаса на лекции Англизм и шахматы. Душа его изнывала от скуки, но на этот раз он даже не порывался пропустить вечер в КСЦ. От слов «я тебя люблю» он преисполнился желание пожить подольше и идти на риск ради мелочей теперь казалось глупостью. Только в 23 часа уже в постели, недосягаемой в темноте и тишине даже для телевида. Он смог сосредоточиться и подумать. Перед ним логистическая проблема. Как связаться с девушкой и устроить свидание? Версию, что она расставляет на него капкан, он отмел. Из-за ее очевидного возбуждения в момент передачи записки. Ей явно было до полусмерти страшно, что неудивительно. Отвергнуть девочку даже не приходило ему в голову. Всего пять дней назад он собирался размашить ей голову булыжником, но это уже не играло роли. Уинстон представлял себе ее обнаженное юное тело, каким оно привиделось ему во сне. Раньше ему казалось, что она глупа, как все прочие, что голова ее набита ложью и ненавистью, а внизу живота у нее ледышка. Теперь же Уинстон жгла мысль, что он может ее потерять, что это белое девичье тело может ускользнуть от него. Больше всего он боялся, что она попросту передумает, если он не найдет способа быстро откликнуться. Но логистика казалась невероятно сложной. Все равно, что в шахматах найти нужный ход, когда тебе уже мат. Куда ни глянь, всюду несут вахту телевиды. Вообще-то все возможные способы связи пришли ему в голову в первые пять минут после прочтения записки. Но теперь, когда у него есть время, можно обдумать их один за другим. Словно раскладываешь на столе инструменты. Очевидно, такая встреча, как сегодня утром, повториться не может. Если бы девушка работала в архсеке, Увидеться с ней было бы сравнительно просто, но где в здании находится сектор художественной литературы Уинстон имел лишь смутное представление, да и убедительного повода туда идти у него не было. Если бы он знал, где живет девушка и в какое время уходит с работы, то мог бы подстеречь ее где-нибудь по дороге домой. Но идти за ней от самого главка небезопасно. Тогда придется болтаться без дела у входа, а это непременно заметят. Послать письмо по почте Ни в коем случае. Все письма вскрываются. Это ни для кого не секрет. Такова процедура. Собственно, и писем-то почти не пишут. Для стандартных посланий есть напечатанные открытки с набором готовых предложений. Вычеркиваешь не нужно, и все. В любом случае, он все равно не знает даже имени девушки. Не говоря об адресе. Наконец он решил, что самое безопасное место – столовая. Если получится сесть с ней вдвоем за один столик где-нибудь в середине зала, подальше от телевидов, да чтобы вокруг погромче разговаривали, словом, если удастся создать эти идеальные условия хотя бы на полминуты, то можно будет и перекинуться парой слов. Всю следующую неделю он жил как в тревожном сне. На завтра она появилась в столовой после свистка, когда он уже собирался уходить. Видимо, ее перевели в более позднюю смену. Они разминулись, не глядя друг на друга. На другой день он застал ее в столовой в обычное время, но с тремя коллегами и прямо под телевидом. Следующие три кошмарных дня она не появлялась вовсе. И разум, и тело Уинстона словно обрели невыносимую чувствительность, сделались такими уязвимыми, что каждое движение, каждый звук, каждое касание, каждое слово, которое ему приходилось произнести или выслушать, все отзывалось мучительной болью. Даже во сне Уинстона преследовал ее образ. К дневнику он в эти дни не прикасался, а если и находил облегчение, то в работе, которая иногда позволяла ему забыться минут на десять. Он ломал голову, что же с ней случилось. Навести справки невозможно. Испарили, покончила с собой, перевели на другой конец океаней. Или, может быть, все еще хуже? Она просто передумала и теперь его избегает? И вот она появилась снова. Ей уже не нужно подвязывать руку, достаточно полоски пластыря на запястье. Увидев ее, Уинстон испытал такое облегчение, что позволил себе на несколько секунд задержать на ней взгляд. А еще днем позже ему почти удалось с ней заговорить. Когда он вошел в столовую, она сидела довольно далеко от стены, совсем одна за столиком. Зал еще не успел заполниться. Уинстон продвинулся в очереди почти до раздачи, но там задержался на пару минут. Кто-то перед ним жаловался, что не получил сахариновую таблетку. Когда ему выдали поднос, девочка все еще сидела одна, и он двинулся к ее столику, будто невзначай, высматривая место где-то у нее за спиной. До нее каких-то три метра, через пару секунд цель будет достигнута. Тут сзади раздался голос. «Смит!» Он притворился, что не слышит. «Смит!» Повторил голос погромче. Ничего не поделаешь. Он обернулся. Едва знакомый Уинстону блондин с глуповатой физиономией по имени Уилшер приглашал его, улыбаясь, на свободное место за своим столиком. Отказываться небезопасно. Теперь, когда его узнали, нельзя просто подсесть к девушке, которая за столиком одна. Слишком заметно. Он сел, дружелюбно улыбаясь Уилшеру. Тупой блондин просиял в ответ. Уинстона посетило видение, как он с размаху вонзает кирку прямо в эту улыбку. Через несколько минут за столиком у девочки тоже не осталось мест. Наверняка она все же заметила, как он шел в ее сторону. Углядит ли она в этом намек? На следующий день он нарочно пришел пораньше. И точно, она снова одна за столиком. Примерно в том же месте. Прямо перед Уинстоном занял очередь низенький, шустрый, жукоподобный человечек с подозрительными глазками на плоском лице. Когда Уинстон, подхватив поднос, отвернулся от раздачи, он увидел, что коротышка направляется прямиком к столику девушки. Надежда снова угасла. За столиком чуть поодаль оставалось свободное место, но коротышку держался как человек, который ценит комфорт и выберет, где ему будет просторнее. С холодеющим сердцем Уинстон пошел за ним. Непременно нужно остаться с ней один на один, иначе все бесполезно. Вдруг раздался грохот. Кратычка стоял на четвереньках, его поднос отлетел в сторону, по полу побежали ручейки супа и кофе. Поднявшись на ноги, человечек кинул злобный взгляд на Уинстона. Видимо, заподозрил, что тот дал ему подножку. Но обошлось. Через пять секунд Уинстон сидел за столиком напротив девушки и сердце его норовило выпрыгнуть из груди. Не глядя на нее, он переставил тарелку и кружку с подноса на стол и принялся за еду. Важно начать говорить сразу, пока никто к ним не подсел, но его вдруг охватил ужас. Прошла неделя с тех пор, как она подала ему знак. Передумала, конечно, передумала. Не может их роман привести ни к чему хорошему, в жизни так не бывает. Он бы так и не раскрыл рта, если бы не заметил, что Эмплфорд, волосатоухий поэт, Вяло бродят по залу с подносом в поисках места. Эмплфорд проявлял к Уинстону смутную симпатию. Наверняка усядется за его столик, если заметит. Если действовать, то на все есть от сила минута. И Уинстон, и девушка методично уплетали жидкий фасолевый суп. Уинстон заговорил. Тихо, словно себе под нос. Оба, не поднимая глаз, так и зачерпывали ложками водянистое варево, а между тем вели разговор без лишних слов не повышая голос и без всякого выражения. Когда уходишь с работы? Восемнадцать тридцать. Где встретимся? На площади Победы у памятника. Там полно телевидов. Ничего, там толпа. Условный знак? Незачем. Не подходи ко мне, пока не увидишь, что вокруг толпа. И не смотри на меня. Просто держись поблизости. Во сколько? В девятнадцать договорились. Эмплфорд не заметил Уинстона и сел за другой столик. Уинстон и девушка больше не разговаривали и, насколько возможно, избегали смотреть друг на друга. Девушка быстро доела и скрылась, а Уинстон остался выкурить сигарету. Уинстон пришел на Площадь Победы загодя. Он обошел гигантскую псевдоантичную колонну, с вершины которой статуя старшего брата, обращенная лицом к югу, смотрит в небо, где его боевые самолеты расправились с евразийскими, а несколько лет назад говорили, что с стазийскими, в битве за авиабазу номер один. У подножия колонны конная статуя, изображающая вроде бы Оливера Кромвеля. В 19 часов 5 минут девушка еще не появилась. И снова страх охватил Уинстона. «Она не придет, она передумала». Он медленно прошелся по площади и немного приободрился, узнав церковь святого Мартина. Это ее колокола, пока их еще не сняли, вызванивали, напоминая «Ты мне должен фартинг». А вот и девушка. У основания памятника читает или притворяется, что читает лозунг на бумажной ленте, спиралью ползущей вверх по колонне. Приближаться к ней небезопасно, пока не соберется толпа побольше. Вокруг постамента повсюду телевиды. Вдруг откуда-то слева на площади раздались крики и гудения мощных двигателей. Все вокруг куда-то побежали. Девушка ловко проскочила мимо львов у основания колонны и присоединилась к бегущим. Уинстон последовал за ней. На бегу он понял из выкриков, что это везут евразийских пленных. На краю площади уже была давка. Уинстон был из тех, кто в толпе всегда дрейфует к краю, но в этот раз заработал локтями и даже головой, протискиваясь в самую гущу. Скоро он оказался на расстоянии вытянутой руки от девушки, но путь ему преграждали огромный мужик из масс и почти такая же огромная бабища. Должно быть жена. Вдвоем они встали перед ним непродолимой мясной стеной. Уинстон изловчился развернуться к ним боком и кое-как вклиниться между ними плечом. С минуты ему казалось, что эти мясистые бока сейчас расплющат все его внутренности в лепешку, но он прорвался, только немного вспотел. И вот оказался рядом с девушкой плечом к плечу. Оба смотрели строго перед собой. Длинная колонна открытых грузовиков медленно двигалась по улице. В кузовах по углам стояли в полный рост немигающие конвоиры с автоматами. Между ними на корточках низкорослые желтолицые люди в изорванной зеленой форме. Их грустные азиатские глаза над бортами грузовиков смотрели вокруг без всякого любопытства. Иногда грузовик дергало и раздавалось звякнье. Все пленные закованы в кандалы. Грузовик за грузовиком печальных лиц. Уинстон слышал, что грузовики проезжают мимо, но пленных видел лишь урывками. Плечо девушки прижалось к его плечу. Ее щека так близко, что он почти чувствует ее тепло. Она тотчас же взяла дело в свои руки, как и до этого, в столовой, и заговорила все так же, без выражения, едва шевеля губами, так что ее бормотание терялось в гомоне толпы, и грохоти грузовиков. Тебе меня слышно? Да. Можешь вырваться в субботу вечером? Да. Тогда слушай внимательно и запоминай. Иди на Паддингтонский вокзал. С поразительной военной четкостью она описала путь, который ему предстояло проделать. Полчаса на поезде, от станции налево, два километра до ворот, без верхней перекладины, потом по тропинке через поле, дальше по заросшей травой дороге и по колее между кустами до мертвого, заросшего мхом дерева. Словно в голове у нее карта. «Все запомнил?» – пробормотала она, наконец. «Да». «Налево, направо, потом опять налево. Ворота без верхней перекладины». «Да, во сколько?» Примерно в пятнадцать. Может, придется подождать. Я приду другой дорогой. Уверен, что все запомнил? Да. Тогда уходи поскорее. Этого она могла бы и не говорить. Впрочем, прямо сейчас им обоим было не выбраться из толпы. Колонна грузовиков еще тянулась, и зеваки все глазели. Поначалу из толпы раздавались выкрики и шиканье, но они исходили только от партийцев и быстро прекратились. В толпе преобладало обычное любопытство. Иностранцы, хоть из Евразии, хоть из Астазии, как экзотические зверьки. Иначе, как в роли пленных, их и не увидишь. И то лишь мельком. Никто не знает, что будет с ними дальше. Только немногих вешают, как военных преступников. Остальные просто исчезают. Видимо, в каторжных лагерях. Круглые монголоидные лица сменились более европейскими. Грязными, заросшими, измученными. Глаза над высокими скулами порой до странности цепкие, Встречали взгляд Уинстона и снова скользили мимо. Колонна заканчивалась. В последнем грузовике Уинстон заметил пожилого мужчину. Всклокоченная борода покрывала все его лицо. Он стоял в полный рост, скрестив перед собой запястье, словно уже привык к кандалам. Пора было расставаться с девушкой. Но в последний момент, пока толпа еще мешала им разойтись, ее рука потянулась к его руке. И Уинстон ощутил легкое пожатие. Оно длилось не больше 10 секунд, но ему показалось, что они держались за руки очень долго. Ему хватило времени изучить ее руку во всех подробностях он исследовал длинные пальцы, аккуратные ноготки, натруженную мозолистую ладонь, гладкую кожу выше запястья. Ощупав, он теперь узнал бы ее руку, если бы увидел. Тут ему пришло в голову, что он не знает, какого цвета у девушки глаза. Наверное, карий, но иногда ведь у темноволосок бывают и голубые. Повернуть голову и посмотреть было бы невероятной глупостью. Незримо для всех в этой давке, держась за руки, они глядели прямо перед собой. И вместо глаз девушки Уинстона встречали печальные глаза небритого пленного.